«Пираты-любители». «Мисс Уайт, я... Э, случайно кое-что услышал...» Начал я. «Ну да, совершенно случайно...» Учительница борьбы Смерила меня мрачным взглядом. Под взглядом ее темных глаз Трудно было не занервничать. Но я не первый день ее знал. И мы хорошо ладили, поэтому я продолжил. «Прошу вас, скажите мне правду. У нашей школы сейчас проблемы?» «Да». Немного помедлив, ответила мисс Уайт. «Но, пожалуйста, не рассказывай ничего другим. Не хочу портить им настроение». «Что там происходит?» Еще задавая этот вопрос, я предвидел, что она мне ничего больше не скажет. «Вы все равно сейчас ничем не сможете помочь», уклончиво ответила Алиша Уайт, глубоко вдохнув и выдохнув. Джек все уладит. «А вы пока наслаждайтесь пребыванием в Калифорнии». «А что с этой контрмандисткой в аэропорту? Вы что-нибудь слышали? Удалось ли ее задержать?» сменила тему Шари. «Насколько я знаю, нет». Взгляд мисс Уайт красноречиво свидетельствовал, что бы она то и устроила, если бы они пересеклись. «Так, а теперь пора ужинать. Приятного аппетита!» Я что-то пробормотал в ответ, пытаясь отогнать тягостные мысли. Шари улыбнулась через силу. «Она права. Давай радоваться, что мы здесь. Нелегко было сюда попасть». После ужина к Рокету пришел мистер Блэкхарт. «Вот, займись-ка». Он вывалил перед моим другом целую охапку электрических приборов, в том числе тостер, карманный фонарик, USB-хаб и еще какое-то устройство. Наверное, для полива газона. — Будет здорово, если тебе удастся это починить. Рокки ты глазом не моргнул. — Не проблема, инструмент есть. Он скрылся в школьной мастерской, а Сьерра отозвала мальчика-енота Алекса, ребят из школы «Кристаллы» и кое-кого из нас, водных оборотней, в пустой классный кабинет. — Я тут подумала насчет домика на дереве. — Есть идеи, как туда забраться? Мы с Шари, немного поразмыслив, покачали головами. Я рад был отвлечься от мысли о голубом рифе и грозящих ему проблемах. — Предлагаю забросить туда крюк на веревке, — сказал Алекс. — Я могла бы забраться наверх с ножницами для резки проволоки, — ухмыльнулась с Холли. Чик-чик, и нет шипов. — Помню, помню, как ты затащил на дерево револьвер, — прокряхтел Брэндон. — О, надо срочно попросить их рассказать мне эту историю. Но не сейчас. — А здесь найдутся ножницы, способные перерезать колючую ленту? — продолжил брендон Они бы подошли. — Вряд ли, — покачала головой Сьерра. — Хотите, закажу в Даркнете? — с дьявольской усмешкой предложил Алекс. — Ножницы для резки проволоки продаются и в магазинах стройматериалов, — сухо ответил я. — А что если Дэйзи возьмет в клюв веревку и к чему-нибудь ее привяжет? Тогда мы могли бы забраться по ней наверх, мимо шипов. «Очень — Очень орехово! — воодушевилась Холли. — И клятву она не нарушит. То-то пернатая банда удивится. — Если не получится, у меня есть еще одна идея, но давайте сначала попробуем это, — решила Сьерра. Вдруг взгляд у нее стал отсутствующим. Она следила за хищной птицей, кружащей в небе в некотором отдалении. — Это кто-то из ваших учеников? Он что, за нами шпионит? Я подозрительно посмотрел вверх. — Это ведь не Скай? — Нет-нет, он не из школы. — ответила Сьерра. — Это не Берку, так краснохвостый сорыч. Она глубоко вдохнула и выдохнула. — Мы со Скайем не очень ладим. Он думает, что я обо всех проделках и промашках ябедничаю отцу директору. — А ты не ябедничаешь? — спросил Карак. Сьерра закатила глаза. — Конечно, нет. Я волк, а не сорока-сплетница. Мне стало стыдно, что мы с друзьями были о серии такого мнения до того, как с ней познакомились. Но ей об этом знать ни к чему. Я решил спросить своего друга Себастина, с которым учился в начальной школе, не хочет ли он поучаствовать в нашей затее. Но он резался в какую-то онлайн-стрелялку, выкрикивая «Так ему! Левье! Да!». Когда я рассказал ему, что мы задумали, он без особого интереса ответил «М -м, «Может быть, потом». Я ему явно помешал. Я быстро вернулся к другим своим друзьям. Мы раздобыли веревку и соорудили из тяпки трезубца что-то вроде абордажного крюка. Алекс чувствовал себя в своей стихии спорим что в детстве ты мечтал стать пиратом спросил брендон когда мы прокрались в лесок и приблизились к домику на дереве джаспер старался ступать осторожно но сухая трава все равно шуршала у нас под ногами а потом еще брендон с хрустом разгрыз кукурузное зернышко мы с упреком посмотрели на него пиратом еще бы с ухмылкой прошептал алекс сверкнув в темноте белыми зубами но потом я понял что пираты карибского моря просто дурят нам мозги Разбогатеть сейчас легче другим способом, например, украсть сокровища из музея. «Надеюсь, ты, тем не менее, внимательно смотрел пиратов Карибского моря», сказала Тикани, раскручивая над головой абордажный крюк. Выглядело устрашающе. «Еще бы, поэтому я первый», — Алекс забрал у нее крюк. Не обращая внимания на зрителей, он раскрутил его, прицелился и забросил на дерево. «Мимо!» — крюк просвистел в полуметре от жердочки. «Пират из тебя никудышный». Поддела одноклассница Сьерра, забрав у него крюк, чтобы попробовать самой. «Может, все-таки лучше ФБР?» «Кто знает. Ну-ка, покажи, на что ты способна, детектив!» «Детектив?» Я с любопытством посмотрел на Сьерру, но Карак и Тикаани, которые были знакомы с ней дольше, не удивились. Надо будет расспросить их, что Алекс имел в виду. Сьерра зашвырнула наше сооружение наверх, и бросок оказался удачным. Тяпка трезубец перелетела через перила, но... Не зацепилась за них, а лишь задев, просвистела вниз, словно металлический снаряд. Снаряд с острыми зубцами. Вот черт! Мы метнулись в разные стороны. И как раз вовремя наш абордажный крюк с глухим стуком вонзился в землю рядом с бревном, и веревка длинной макарониной накрыла его сверху. Ничего страшного. Следующая попытка невозмутимо объявила Тикани, подняв крюк и намотав веревку на руку петлями, как лассо. Проблема только в том, что оборотни птицы в домике на дереве, не глухие. В темноте я увидел, как на площадке появились чьи-то фигуры и уставились вниз. Издалека я не мог разглядеть, кто это. К тому же я знаком еще не со всеми учениками Красного Утеса. Мы спрятались за деревьями и стали ждать. Прошло несколько минут, прежде чем дети ветра ушли обратно в домик. Тикани бесшумно вернулась на свой пост и раскрутила абордажный крюк. Я услышал, как он просвистел в воздухе. Попало! Крюк зацепился за жердочку. не подергала его. Держится крепко. Громко радоваться все опасались, только взволновано похлопали друг друга по плечу, а мы с Шари обнялись. — Я полезу, — вызвалась Холли. Алекс вскинул бровь. — Ну ладно, сначала ты, потом я. Он превратился. И из-под кучи одежды вылез енот с живыми темными глазками и черной бандитской маской на морде. Алекс енот сел на задние лапы и ухватил веревку. Я восхищенно разглядывал его ловкие передние лапы. Ими не только еду можно мыть, если еноты-полоскуны и правда этим занимаются. — Эй, я первая, меховой шарик! — рыжая молния метнулась мимо него и бросилась на веревку. — Да знаю, древесная крыса, только думай потише! — донеслось в ответ. — Древесная крыса? Тебе что, в мозг написали? Холли, как мини-тарзан, раскачалась на веревке и повалила Алекса на спину. Тот перекатился через свой пушистый полосатый хвост и снова оказался на ногах. «Разрази вас, гром! Хватит дурачиться!» — понизив голос, отругал их карак. «У нас дело есть!» Мы вздрогнули, услышав шорох, будто кто-то скребется. Я заметил в окошке на дереве какое-то движение. Сьера крикнула «Осторожно!» и сверху что-то упало. Наш пиратский отряд снова бросился в рассыпную, а позади нас что-то вонзилось в землю. Наш абордажный крюк. Оборотни птицы просто отцепили его и скинули вниз. Я содрогнулся, подумав, что могло бы произойти, если бы Алекс и Холли не поспорили, кому лезть первым. Один из них вскарабкался бы по веревке и сорвался вниз с высоты нескольких метров. По лицам друзей я увидел, что они думают о том же. — Они бы не отцепили крюк, если бы кто-то карабкался вверх по веревке, — заверила нас Шарий. — А ты права. У пиратов принято перерезать веревки. Алекс передней лапы почесал пузо. Сьера покрутила пальцем у виска. «Они бы так не поступили. Убивать друг друга не входит в учебную программу Красного Утеса». А они об этом знают?» спросил Джаспер с сомнением, поглядывая вверх. «Конечно знают», — ответил Карак, и мы начали обсуждать новый план. Он заключался в том, чтобы соорудить второй абордажный крюк и разбиться на группы. Первая группа отвлечет оборотни птиц с одной стороны домика, а вторая тем временем тайком заберется наверх с другой стороны. Но до этого дело не дошло. Через две минуты мы увидели при свете луны, как к нам пикирует сыч. Описав круг рядом с деревом, он сел на ветку и стал желтыми глазищами наблюдать, чем мы занимаемся. «Ничего не выйдет», — вздохнул Алекс. «Это не коля из нашего класса. Славится железной логикой и гордится своими крыльями», — добавила сера «Ну что ж, хоть попытались», — заметила Шари, и остальные кивнули. Потом мы отнесли наш абордажный крюк обратно в главное здание, где он снова превратился в садовые инструменты и понуро разбрелись по своим хижинам. А оборотни птицы, небось, развлекаются в своем домике на дереве. «Нам нужна помощь и снаряжение», — сказал Рокет. «Вот именно», — ухмыльнулся Алекс. «Например, дрон, который поднял бы нас наверх, с мощным мотором. Ха-ха, или вертолет, чтобы спуститься с него на тросе прямо к домику на дереве», — усмехнулся я. «Давайте арендуем вертолет», — предложила Шари. «А может, нам его кто-нибудь одолжит?» «За спрос денег не берут, верно?» Напишу-ка я Аллану Дорну. У него наверняка найдется вертолет, а то и два, или три. У меня есть номер его мобильного. Ради прикола я набрал сообщение и прочел его вслух. Мистер Дорн, а вы случайно не оборотень-птица? А может, у вас есть вертолет, который вы могли бы к нам отправить? С океанистым приветом, Тьяго. Друзья засмеялись. Я тоже. Но потом мне стало не до смеха. Мой палец машинально нажал кнопку «Отправить», как делал это тысячу раз прежде. Черт, уже второй раз так промахиваюсь. «Надо же быть таким идиотом!» Увидев выражение моего лица, друзья оборвали смех. «Ты ведь не отправил этот бред на самом деле?» — спросил Алекс. «Отправил», — выдавил я. И через пару минут пришел ответ. «Привет, Тьяга. Нет, я не оборотень птицы, и вертолет вам, к сожалению, предоставить не могу. А что у вас за проблема?» «Алан Дорн». «Как же неловко». Мои пальцы забегали по виртуальной клавиатуре. «Да ничего, неважно, но все равно спасибо за быстрый ответ». И снова он ответил сразу. «Кстати, я сейчас в Китае, путешествую в глуши, и несколько дней буду без связи. Удачи и хороших оценок». Обрадованный, что Дор не сердится, я написал ему пару добрых пожеланий и отложил телефон. «Он в каком-то отдаленном регионе Китая», сказал я Джасперу и Рокету, которые обсуждали, каково это, быть во втором обличье мелким зверьком. «В Китае?» Удивленно уставился на меня Рокет. Что он там забыл? Я не спросил, ответил я. В любом случае заглянуть в его центральный офис теперь не удастся. Дорна сейчас там нет. Меня никто не слушал. Друзья уже утратили интерес к теме мистер Дорн и обсуждали, есть ли у нас хоть какой-то шанс забраться в домик на дереве. Судя по всему, нет. Жалко. А может, оборотни птицы нас все-таки пригласят к себе? Ведь мы здесь в гостях. Поздно вечером, когда Джаспер и Крис уже спали, я прокрался в гостиную и обнаружил, что Ной тоже еще не ложился. Вид у него был подавленный. — Что случилось? — спросил я. — Я только что говорил с Юной, — ответил Ной. — Кажется, атмосфера в голубом рифе становится все более угнетающей. Она даже видела, как мисс Беннет плакала. — Ну и ну! — я покачал головой. После приезда в Калифорнию я заметил, как мистер Кристал часто с озабоченным видом беседует с кем-то по телефону. — Кстати! — продолжил Ной. Прошлой ночью мне приснился дурной сон, что школа состоит из блоков, как здание в Майнкрафте. И вот блок за блоком она разваливается, и в результате ничего не остается. Ничего себе. Хорошо, что это всего лишь сон, сказал я. Думаю, я бы заметил, если бы наша школа существовала только в Майнкрафте. но Ной отнесся серьезно. Да, но сны могут быть знаками, посланиями наших предков или бога тангароа Ты, наверное, отмахнешься, что это все выдумки Маори. Но это правда. Он пролистал серебристо-синий блокнот, с которым я уже несколько раз его видел. Вот, в прошлый понедельник мне снилось, что я летаю в воздухе. И что произошло? Тебе досталось место у прохода в самолете. Я с трудом сдержал усмешку, но тут же посерьезнел. Мы знаем из телефонного разговора Эллы, что миссис Ленокс задумала какую-то гадость. Но если учителя не хотят ничего говорить, нам остается только ждать. Надеюсь, та невидимая защита, о которой рассказывала мисс Уайт, существует на самом деле. И она сказала, это не просто, чтобы меня успокоить. «Знаешь, что меня утешает?» Лидия Ленокс, совладелица Голубого Рифа. Ной, аккуратно убрав рюкзак свой дневник снов, задумчиво посмотрел на меня. «Она точно не сделает ничего, что нанесет ей финансовый ущерб. Деньги для нее слишком важны». «Но на этот раз на кону стоят не только деньги», — возразил я. «Если ее шпионы и помощники дадут против нее показания, она загремит в тюрьму совета «Солнечная луга». Ленокс наверняка хочет отомстить нам за то, что мы ее разоблачили. Посмотрим. Ной зевнул и встал. Пойду смотреть сны. Надеюсь, в этот раз хорошие. Слышал, что завтра у нас экскурсия в Сан-Франциско, а перед этим завезем Эллу в аэропорт. Я молча кивнул. Что будет, когда Элла вернется домой? Меня не покидало чувство, что она Джокер, ключевое звено в этом конфликте.